Глава 14. Их приветствие в фойе отеля натянутое. Иштар старается держаться от мужа на расстоянии, прикрываясь скромностью, мотивированной сдержанным поведением на публике, женщину не её на родине. На самом деле, внутри шипит гремучая смесь из противоречивых чувств: отвращения и отчуждённости в отношении Луи с одной стороны, Страха и паники, что от нее за версту несет другим мужчина из другой. И Штар чувствует себя грязной и низкой, и никакие мысли о том, что с Белькосемом действительно не просто блуд, не помогают. Есть понятия, которые при любом раскладе выглядят гадкими, и их супружеская измена относится именно к таким. В глазах других людей она навсегда останется падшей женщиной – Какие бы честные оправдания ни двигали её поступками, я от этой мысли становится горько. Как ты, жена, спрашивает её со усмешкой, лу пропуская вперёд. Жутко хочу спать, почти сутки без сна. Её голос слегка дрожит, пусть она и пытается придать ему максимальную непосредственность. В самолёте поспать не удалось. Поспала, но ты же сам знаешь. Смена поясов, турбулентность, обезвоживание. Сон в самолете так себе. У меня вечно этот джетлаг. Луэй, масса аль хейр. Примечание. Перевод с арабского. Добрый вечер. Слышится приятный женский голос сбоку. Кейтлин подоспела. Привет. По-европейски целуются с девушкой в щечку. Смотрю, Адам под нотаскау тебя в арабском языке. Усмехается мужчина, бросая на подругу и Штар беглый оценивающий взгляд. Звучит двусмысленно. Прыскает в ответ беззастенчивота, а и Штар почему-то гадко, наш передёргивает. Нет, конечно же, не от ревности. Дело в другом. Вот в этом взгляде. Очень хорошо знакомом ей в отношении подруги. Неважно, будь то со стороны Адама или других его арабских друзей, вхожих в их дом ещё со времён совместной учёбы Таши с Кейт в колледже. Её всегда удивляло, как мужчины их культуры бесцеремонно, на грани грубости и какого-то потребительского неприличия, могли позволить себе вести себя с европейками. Неуважение, разница менталитетов, подсознательное понимание, что с одной, с чужестранкой можно всё, а с другой, своей, ничего. Ты к адомо? спрашивает Луи. Тебя подвезти или он прислал автомобиль? Почему сразу к адомо? Приехала моя лучшая подруга. Она, в отличие от твоего друга, не чурается позвать меня к себе домой. В словах Кейт, несмотря на внешнюю браваду, отчётливо читается обида. Это второсортное положение в жизни именитого принца, который сразу обозначил максимум, на который она может рассчитывать, и в то же время не отпускает от себя, словно держит на поводке, не может не обижать девушку. Но она терпит. И Штарт точно знает, Кейтлин любит его. И эта любовь не менее болезненна, постыдна и токсична, чем то, что испытывает сейчас сама Таша. Луэйлиш усмехается в ответ. Ему не нужно ничего объяснять про положение таких, как Кейт, в жизни таких, как Адам. Помогая обеим девушкам сесть в автомобиль, сам занимает место возле водителя спереди. Машина трогается, устремляясь к дворцу, а Эштар кидает рассеянный взгляд на входную группу шикарного отеля, и ей кажется, что она видит на входе статную фигуру Бельгасема, от чего по телу снова пробегают волнение и паника. Время во дворце зыбкое, как песчаные дюны. Мысленный Штар была благодарна ситуации, что рядом Кейтлин, тётя Амали, мама, не только потому, что соскочилась по ним. Их присутствие помогает не оставаться один на один с Луэем до вечера, немного отвлечься от того полного раздрая, что сейчас царит в душе. Она думает о приближении ночи как о страшном суде. Паника подступает к горлу с чувством тошноты. Судорожно подыскивает варианты, чтобы придумать, как бы избежать их близости с мужем. И дело даже не в том, что об этом просил Туарек. Дело в ней самой. Внутри что-то переключилось, перестроилось. Уже не получится просто закрыть глаза и представить другого. Другой теперь не мираж. Он реальность. Его запах. Его тепло. Его вкус. Все это теперь ее, родное. Судорожно. Теперь Эштар понимает истинное значение слова сочетание любовь это химия. Дело не только в гормонах, которые преображают наше восприятие действительности, когда мы влюблены. Любовь это химическая формула, когда два человека сливаются воедино, как химические элементы, образуя нечто принципиально новое, со совсем иными свойствами и характеристиками. В этом чувстве и заключено всё созидание мира. Вот только их любовь это серная кислота. Только думаешь о ней, и страшно становится, сколько всего вокруг она может выжечь. Что ты наденешь на ужин, Таша? спрашивает Амаль, отрывая Ташу от мрачных мыслей и распуская длинные тёмные волосы. И старс снова за день возвращается к реальности и невольно любуется тётей. Голубые глаза, белоснежная кожа и эти волосы цвета вороньего крыла контрастом. Какая она всё-таки красивая, благородная, истинная правительница, равийская жемчужина. В детстве она тоже мечтала, что будет, как тётя Амаль, вырастет в восхитительную красавицу. Выйдет замуж за прекрасного принца. Ее народ будет сильно ее любить и даст ей прекрасное аллегоричное имя. Что еще нужно для счастья? Прошли года. И красавицей стала. И замуж вышла за принца. И даже народ вроде бы как любит ее. А счастья нет. Иштар растеряна, пожимая от плечами. «Ужин?» Она и забыла об ужине. «Ужин?» Конечно, прилетел её муж. Протокол требовал от её семьи принять его подобающе. Не думала об этом, что-нибудь надену из вещей, которые остались здесь, дома. Ей действительно всё равно, что надевать. Какое это сейчас имеет значение. Амаль задерживает на пару мгновений взгляд на девушке. Внимательно на неё смотрит, но потом отвлекается на вошедшую Кэтлин. Та тоже рассеянна. Наверное, присутствие Адама её смущает и волнует одновременно. Её Штар не могла не заметить, как равнодушно и безэмоционально мужчина прореагировал на появление своей так называемой девушки в родительском доме, словно их ничего и не связывало. Наверное, это больно, когда мужчина, которому ты отдаёшь всю себя, даже не пытается быть галантным. Эштар точно знала, он терпит присутствие Кетлин здесь только потому, что она её подруга. Во всех других случаях Адам бы правда не подпустил Кейт в свой круг на расстояние ближе к кровати в гостиничном номере. Таша не могла скрыть жалостливого взгляда в сторону подруги, что Кетлин, конечно же, почувствовала. Не надо на меня смотреть с таким состраданием. Это мой выбор. кинула гордо нос, когда они остались один на один. Я не понимаю. И не надо понимать, рявкнула Кейт. Я же не берусь читать тебе нравоучения. У тебя словно всё идеально. Ты вообще думала, как будешь выпутываться из своей ситуации? прошептала эмоционально, понизив голос. Эштарма учала, смотря в пол. Кейт неодобрительно покачала головой. Я тебе говорила, Нельзя вот так выходить замуж без Всё, ладно. Твои нравоучения я тоже слушать не собираюсь, огрызнулась в ответ. Девушки насупились друг на друга, задумались. Тишину первой прервала Кетлин, обречённо хмыкнула, поддела подругу за плечо. Ну и влипли мы с тобой, дорогуша. Кто-то страдает от переизбытка любви, а кто-то от её недостатка. Иштар ответила, печальной улыбкой.